Глава 34. На этот раз для передвижения по городу Элва воспользовался циклопардом. В основном потому, что зверюга начала скучать и буянила в стойле гостиницы. Так что Димонаборец решил её выгулять хотя бы по городу, и он, устроив встречу легионеров с Капитулом, ехал рядом на лошади. Парочка собирала толпы любопытных. Народ вывалился из домов поглазеть на экзорсиста в сопровождении легендарного некроманта. Или, скорее, наоборот. «Нравится вам жить в заперти?» спросил Эл, покосившись на своего спутника из-под Амигасы. «Никуда не выходить, сидеть за стенами». «Здесь остались те, кто был к этому готов», — отозвался жрец. И потом ради бессмертия люди шли и не на такие жертвы. Тебе ли не знать? Мне, в голосе Димона Борца послышалась нотка удивления. Ну да, разве ты не пожертвовал собственной жизнью ради него? Как бы парадоксально это ни звучало. Эл встретился взглядом с экзорцистом. Нет, тот не шутил. Он действительно ничего не понимал. Думаешь, я стал таким ради того, чтобы вечно слоняться по пустоши? Ну, может, планы у тебя были и другие, но в целом, священник пожал плечами, не став заканчивать фразу. Моей целью было воскрешение солдат, павших во время Великой войны, проскрипел Эл, чтобы они смогли продолжить борьбу. Мы пытались спасти землю. Да, я читал о мёртвом легионе. и он уже рядц. У нас в городе сохранилась неплохая библиотека. Вы много сделали. Ты и сейчас продолжаешь делать. Но неужели ты пошёл на то, чтобы стать тем, кто ты есть, только ради других? Перспективы бессмертия никак не повлияло на твоё решение, совсем? После того, как я изменился, я потерял всё, что мне было дорого. Помолчав, сказал Л. А что у тебя было? Внимательно глядя на спутника, спросил Иона: У меня было всё. Всё, чего бы я ни пожелал. И в моей семье тоже. Я не стремился к бессмертию, а боролся за то, чтобы так оно и оставалось. И не я один. Победили? А глядись, разве похоже, чтобы мы победили? Но по крайней мере, мы живы. Человечество не уничтожено, жизнь продолжается. Мы боролись не за жизнь, а за образ жизни. А за что ты борешься сейчас? За то, чтобы всё, что было сделано, было сделано не напрасно. Хотя бы за это. Не густо, заметил Иона. Приоритеты меняются, неохотя сказал Демоноборец. Ты это либо признаёшь, либо отходишь в сторонку. Так или иначе. Впереди показался храм адептов Церкви Вечных Детей, двухэтажный флигель, именуемый дворцом, с покатой крышей и широкими застекленными окнами, защищенными решетками. Охранялся он стоявшими возле крыльца воинами. При виде экзорсиста оба вытянулись по стойке Смирна. — Ваша религия называется Церковь Вечных Детей, — проговорил Эл, обращаясь к спутнику. — Это весьма показательно. Неужели? откликнулся жрец. И ещё как? Объясни. Очевидно, вам хотелось оставаться этими самыми детьми, не взрослеть, не умирать. Вы даже пошли на то, чтобы не заводить собственных. Ваш алтарь просто большая песочница, в которой вы не желаете играть с другими чужими детишками. А когда завёлся злой бука и начал хулиганить, вам пришлось позвать на помощь большого, взрослого дядю. С этими словами Л спешился. Меня. И ону тоже слез на землю. Стражники дружно приветствовали его поклонами. Один из них побежал, чтобы взять под усы лошадь священника. При этом он опасливо покосился на циклопарда, демоноборца. Легионер привязал зверя возле двери, потрепав его на прощание по густой серебристой шерсти. Мы не опоздали, спросил он, достав карманные часы на цепочке. Отразив солнце, щёлкнула крышка хронометра. Нет, в самый раз, отозвался он, оглядя над чудом сохранившийся механизм далёкого прошлого. По тону экзорциста трудно было понять, задели его слова демоноборца или нет. Идём же, Спрятав часы Л последовал за жрецом. Церковник провёл его в светлые покои, освещённые медными масляными лампами. Комната была пуста. Члены капитулы ещё не явились. Придётся немного подождать, сказал Иона. "А я должность называется экзорцист", проговорил Л, глядя на мозаичное панно, занимающее всю стену. На нём художник выложил угря, обившегося вокруг островного города. Должно быть, это символизировало покровительство праматери, под которым находился Аль-Тахир. Впрочем, Элу показалось, что изображенный на панно угорь проявлял скорее хищническую натуру, чем заботу. «Но занимаешься ты расследованиями мелких происшествий», продолжал демоноборец, не глядя на собеседника. И даже твоя магия чёрной крови, с которой я должен по идее бороться везде, где не встречу, пригождается тебе очень редко. Я прав? В общем, да, настороженно ответил Иона. А когда-то люди, называвшиеся экзорцистами, изгоняли бесов, сказал Эл. То есть были по сути демоноборцами, и силы им давала не мерзкая кровь звезды, а бог. Не про мать, разумеется, и никакой другой из расплодившихся за последние десятилетия. К чему ты клонишь? К тому, что я делаю твою работу, сынок, а ты только носишь красивые погоны. Что ношу? А неважно. Я слышу шаги, а значит, старшие детишки вот-вот почтят нас своим присутствием. В этот момент дверь отворилась и в покое один за другим вошли шесть человек в чёрных мантиях.